Рулет из лаваша с творожной массой. 1 тонкий лаваш, полкилограмма творожной массы с ванилином, 3 яйца, 60 граммов сметаны, 20 граммов сливочного масла, 20 граммов сахара. Яйца взбить и тщательно перемешать с творожной массой. По всей поверхности лаваша ровным слоем выложить начинку. Свернуть лаваш рулетом, а затем аккуратно закрутить в свободную спираль. Форму для выпекания смазать сливочным маслом. Выложить в форму рулет, смазать его сверху сметаной и посыпать сахаром. Форму поставить в духовку и выпекать рулет 25 минут при температуре 180 градусов Цельсия.